Глава пятая Леху бродягу они с его дедом нашли в третьем по счету убежище. В первое, которое и находилось неподалеку от лагеря самих друзей, дед не велел даже и соваться. «Коли Лешка уж из своей хижины на берегу убежал, значит, он туда в ближайшие дни не вернется. Нечего нам с тобой время тратить и там его искать». Саше очень повезло, что он случайно наткнулся именно на человека, знающего привычки Лехи. Если бы не дед, Саша провел бы в соломенной хижине весь остаток сегодняшнего дня, ночь, а, возможно, что и часть следующего дня. И, получается, напрасно потратил бы свое время. Осторожничает Лешка. Чем старше становится, тем чудаковать и у него башка работает. Ишь ты, в монастыре ему уже недостаточно уединенно. В отшельнике мечтает податься, повыше в горы и подальше от людей. Не радуют они Лёшку в последнее время, вот и хочет куда подальше от них забиться. Во втором укрытии, которое представляло собой небольшую природную пещерку с лежанкой из сухой травы, Лёхе тоже не оказалось. Но это было и неудивительно, потому что неподалеку звучала музыка и тянула дымком от мангала. Какая-то компания выбрала это местечко для своего пикника. — И сюда добрались, — охнул дед Павел. — Нет, тут Леху снова искать нечего. Пошли в третье его убежище. Это еще выше в горах. Ох, бедные мои ноги, чувствую, достанется сегодня вам. Идти пришлось и впрямь долго. От людей Леха прятался очень основательно. Уже и дороги все закончились, остались лишь узкие тропки, которые затем тоже исчезли. По каким приметам ориентировался старик, Саша не понимал. И это его тревожило. Если он потеряется, то нипочем не найдет дороги назад. Казалось бы, что сложного, сейчас они идут наверх, значит, если он хочет попасть обратно, нужно спуститься вниз, и все дела. Но так уж получалось, что они с дедом Павлом то поднимались по одним склонам, то по другим склонам спускались. И Саша утратил чувство направления. Одна надежда была на барона, которая обладала одним ценным качеством – нюхом. Но с бароном никогда нельзя ничего было знать наверняка. Может, он и запоминал путь, а может, просто носился за бабочками и стрекозами. Всем ужасно хотелось пить. Хорошо еще, что по пути попадались колючие заросли ежевики, дикого кизила и барбариса, ягодами которых можно было слегка утолить жажду. Встречались также груши дички но их плоды показались Саше совсем безвкусными. Наткнулись на дикий фундук, но орехи его хоть и были вкусны питательны, без воды их даже разжевать было трудно, не то что проглотить. И Саша даже ушам своим не поверил, когда дед Павел сказал «А вот и родник. Сейчас напьемся, а там и до рукой подать». Вода в роднике оказалась необычайно чистой и вкусной. Она была такой холодной, что от нее сводило зубы и сладко ныло в горле. Кто-то предусмотрительно оставил на дереве возле родника небольшой черпачок, с помощью которого Саша с дедом Павлом и напились сами, и напоили собаку. «Ну, порядок!» — бодро произнес старик. «Дошли! Вон за тем деревом его шалашик!» Шалашик и впрямь оказался на нужном месте, а вот самого Лехи что-то не было видно. Но дед бодрости не терял. «Тут он! Видишь, угли в костре горячие! Ушел куда-то, к ночи вернется!» Что ж мы тут до ночи сидеть будем? А ты как хотел? Удивился старик. Нет, вы посмотрите на него, он еще и недоволен. Я больную старуху одну дом без гранатов оставил и то не ворчу, а этот молодой до да свободный одну ночку под открытым небом проведет и уже бубнит. Саша промолчал, хотя про себя и подумал, что дед не так уж рвется назад к своей капризной бабке. И очень похоже, что старик лишь искал повод, чтобы смыться из дома. То-то он так охотно взялся помогать постороннему человеку, даже согласился сходить с ним высоко в горы. Все лучше, чем сидеть дома со сварливой старухой. Всем женщинам, от которых в разных направлениях сбегают их мужчины, следует учесть этот момент. «Доставай свои орехи, сейчас пировать будем». У деда Павла с собой оказался прихвачен хлеб и банка с аджикой, которую полагалось намазывать на ломти, а потом отправлять в рот. Аджика была такой острой, что Саша даже сбегал снова к родничку и принес оттуда воды, чтобы заливать бушующее во рту пламя. Парню показалось, что они с дедом Павлом оставляли черпачок немного в другом положении, и, вернувшись, он сообщил об этом старику. — Леха пришел, — кивнул тот. — Давно уже я его приметил, по кустам прячется. — А к нам чего не идет? — Наверное, тебя стесняется. — Так вы его позовите. — Звал, не идет. — А могу я с ним поговорить? Он меня слышит? — Говори. И Саша повернулся к темнеющим перед ним кустам. Говорить с темнотой было несколько непривычно, но он пересилил себя и заговорил. — Леша, нам с друзьями нужна твоя помощь. Пропала одна из наших девушек. Я знаю, что ты женщин не очень-то уважаешь, но я прошу тебя помочь. Если ты знаешь, куда подевалась Настя, скажи мне об этом, пожалуйста. Мы очень тревожимся за нее. В том узле, который ты нес, была ее одежда, и одежда была в крови. Ты что-нибудь знаешь об этом? Настя жива? Скажи хотя бы это, пожалуйста. Какое-то время ничего не происходило. Мы тут вдвоем с твоим дедом Пашей. Кроме нас никого, женщин никаких нет. Выходи. Только после этого кусты зашуршали, и оттуда вышел высокий парень. Был он до того миловиден, что Саша как-то сразу поверил во все эти истории о преследовании представительницами женского пола. Его светлые волосы спадали на плечи. На открытом чистом лице сияли голубые глаза, а их мечтательное выражение придавало Лешке еще большую привлекательность. Он заметно стеснялся Саши. Подошел к деду, неловко сунул тому руку, обнял, но смотреть на Сашу избегал. Саша его не торопил. У них впереди еще целая ночь. Можно и подождать, пока Лехина стеснительность несколько поубавится. «Как бабушка?» «Хорошо. А гранаты ты ей купил?» «Ты почем знаешь, что ей в этот раз захотелось?» «Знаю. Ты ей утром купи. Она обрадуется». Дед проворчал, что уж и не понимает, чему старуха его обрадуется и как ей угодить, но Леша повторил, что гранаты бабушку точно порадуют. — И ты ей скажи, что ко мне ночью ходил. — Сказал я ей, лучше тебе не знать, что я в ответ услышал. И еще ты ей скажи, что я и кланяюсь, и скоро ее навещу. — Ты лучше людям помоги, — рассердился дед. — Если что знаешь или видел, не таись. «Столько к тебе топали не для того, чтобы про бабку слушать!» Леша вздохнул. Потом осторожно, искоса взглянул на Сашу, словно желая убедиться, что тот достоин его доверия. «Ваша подруга, которую вы ищете, она жива и здорова. Где она? Она скоро вернется к вам сама. А почему ее одежда была в крови? Это не кровь. А что?» Леха взглянул на банку с аджикой, взял и пролил на себя несколько капель, которые впитались в одежду, и своим малым цветом и впрямь напоминали пятна крови. Саша вздохнул. Что же, ночью в темноте и в такой обстановке они вполне могли спутать. Что она делала одна на берегу? Она у вас очень любопытная, не в меру, хочет про всех все знать, а подобное человеку недоступно. — Это надо понимать, но ваша подруга упряма. От этого она угодила в беду. — Но ты же сказал, что она в порядке. — Пока да, но совсем скоро все изменится. И еще она сделала подставу. Она не хотела, но теперь опасность грозит вам всем. — Что за опасность? Ваша подруга взяла себе одну вещь, которая ей не принадлежит. Если ты про пудреницу с порошком, то ее хозяева уже отыскались. Я подобрал одежду вашей подруги, чтобы помочь ей. Хотел ее спрятать, чтобы те люди не сумели понять, кто взял их вещь. Она окупалась, голая была. Голых много, пойди пойми, кто именно это был. А по одежде легко можно человека найти. Хотел спрятать вещи, но не сумел. Куда спрятать? В море кинуть. «Уже и камень нашел. Потом вас испугался, узел обронил, вы вещи нашли. Теперь они знают, кто их вещь взял». «Кто они? От кого ты хотел вещи Насти спрятать?» «Очень злые люди, очень плохие». «Это кто-то из нашей компании?» — Леха помотал головой. «Нет, другие. У вас тоже плохие, но все-таки не такие». «И что, теперь нам всем грозит опасность?» «Вы в большой беде. Один уже умер. Дорога открыта». Саша совсем разволновался. «Кто умер? Кто?» «Ты знаешь». «Нет, я не знаю. Кто мог умереть? У нас все здоровы и...» И тут Саша осекся, потому что вспомнил, что не более чем несколько часов назад он пытался откачать Кирилла, незадачливого официанта из ресторана «Магриб». «Это Кирилл? Он умер?» Леха молчал. — И виновата в этом Настя? — Никто не виноват. Так получилось. На все воля Божья, и без его соизволения ни один волос ни с чьей головы не упадет. Ему хорошо говорить. Забрался тут в горы, пророчества какие-то туманные делает, а им там внизу отдуваться. — И что же нам делать? — Делать? Кажется, Леха был удивлен тому, что Саша собирается что-то делать. — Можно покаяться? — произнес он. Это в любом случае пригодится. Если завтра кто-то из вас предстанет перед Создателем, он уже будет очищен от своих грехов таинством исповеди и святым причащением. А возможно, что случится чудо, и чистосердечное покаяние призовет милость Божью на ваши головы и помилует вас Господь, оставит вам в вашей жизни. То есть... «Это надо было понимать так, что иначе Господь мог эти жизни им и не оставить?» Саша опасливо посмотрел на Леху. «Может быть, он шутит?» Но тот выглядел совершенно серьезным и в то же время безмятежным, словно бы это не он только что напророчил смерть шестерым людям, ничем его не обидевшим. «Может, ты ошибаешься? Может, не все так страшно?» Но Леха уже потерял интерес к разговору, полез в шалаш, начал там укладываться. Потом позвал к себе деда и Сашу. Тот хотел еще расспросить странного парня, но Леха сказал «Вы ложитесь, а я помолюсь за вас». И вышел из шалаша в ночь. Дед Павел, видя на смятение, ободряюще ему кивнул. «Ты не боись, Сашок. Коли Лешка за вас молиться взялся, уцелейте. Точно тебе, — говорю». Давно уж людьми замечено, коли за кого недужного Лешка помолится, так и выздоровеет человек, а коли совсем плохо, так помрет быстро и без мучений. Мы умирать не согласны. Это ты сейчас по молодости так думаешь. А легкую смерть, знаешь, тоже как милость воспринимать надо. Ины то годами встать с постели не могут и себе в тягость, и близким обуза. Легкую смерть Господь не каждому человеку посылает. Так что ты спи. Если и помрете с друзьями, то быстро и без мучений. Нельзя сказать, чтобы эти слова сильно приободрили Сашу. Умирать в ближайшее время он не планировал, и уж точно ему не хотелось погибать, расплачиваясь за чей-то чужой проступок, потому что своей вины он в этом деле никакой не видел. А не видел он ее потому, что и дело не понимал и не разумел. И чем дольше ворочился без сна Саша на неудобном жестком ложе, тем большая досада его брала. Что за таинственность напустил этот Леха? Что за вещь нашла Настя? От кого ей нужно было прятаться, а вместе с ней и всем им? Что за сильные плохие люди могли навлечь беду на головы шестерки друзей? Во всем этом никакой ясности не было. И Саша решил, что должен утром обязательно переговорить с Лехой еще раз. Но когда он утром проснулся, солнце еще только поднималось над горизонтом. Пели птички. Дед храпел рядом, а вот Лёше что-то не было ни видно, ни слышно. Ушел, значит», — зевая объяснил дед Павел. Саша возмутился. «Но я не закончил с ним разговор». «Ну, вы вчера обо всем поговорили. Иди теперь к своим, передай, чтобы были осторожней. Насте своей скажи, чтоб вернула ту вещь, которую у тех людей взяла». «Что за вещь? У каких людей? Пойди, она знает». Саша был сильно разочарован встречей встрече с Лехой. Никакой ясности не возникло, один туман. А насчет Насти и вовсе глупо получается. Хотел разузнать, куда она делась, а развесил уши, позволил лапши на них навешать. Вроде бы вчера все звучало просто и доступно, а сегодня Саша как-то засомневался. И про Настю ничего конкретного он не узнал. Где она? Что с ней случилось? «Иди к своим», — повторил дед Павел. — Небось, уже нашлась ваша Настя. Раз Леха тебе обещал, что вернется скоро, так и будет. Леха редко говорит, но когда уж скажет, ты его слушай. Вместе они двинулись в обратный путь. По мере приближения к человеческому жилью сотовая связь вновь появилась, и телефон у Саши буквально завибрировал от сообщений. — Восемнадцать непринятых звонков, шестнадцать сообщений. Ты и почитай. Саша прочел. Все сообщения были как под копирку. Друзья интересовались, где его носят, в порядке ли он, и сообщали, что вернулась Настя, целая и невредимая. Случилось это еще вчера вечером, но связи с Сашей не было, и поэтому донести ему радостную новость они не могли. Дед Павел был доволен. «Леха ж тебе говорил, все в порядке с твоей Настей. Эх, загулялся я с тобой, мне же к бабке надо. Вот сейчас гранатик фьерс добуду и пойду». Саша огляделся по сторонам. Улицы были еще пустынны, Обитатели домов еще только пробуждались. Магазины, киоски и лавочки были закрыты. — Где же вы сейчас, дедушка, гранаты для своей супруги купите? — участливо поинтересовался у старика Саша. — Уж не знаю, где и как, а только если Леха сказал, что я ей гранаты принесу, то так оно и случится. Саша хотел хмыкнуть. Но тут возле них внезапно притормозила грузовая газель, из которой высунулась усатая физиономия и спросила у деда. «Не скажете, как мне к рынку проехать?» Тот объяснил. «За десять минут доеду?» «За десять вряд ли». «А покороче путь есть?» «Есть покороче. Не за десять, за пять минут доедешь. Только там дорогу показать надо». Усатый просительно заулыбался. «Дед, покажешь! Дед, очень надо!» — Гранаты везу. Хозяин сказал, к семи привезу, будет мне премия. А уже без десяти семь не видать мне премии. — Покажу. Гонорар с тебя два граната. — Да не вопрос, — обрадовался водитель. — У меня этих гранатов у самого целая сумка. Из своего сада. Алые, сладкие. Косточки нету. Дед, возьми все себе. Сделай милость. — Так уж и милость. «А то! Хозяину фрукты отдавать, кочевряжиться будет, у него своих полно. Самому к прилавку вставать и торговать гранатами мне некогда. Испортятся они у меня, этим все дело и кончится. А ты, я вижу, хороший человек. Хорошему человеку что-нибудь дать, все равно, что самому получить». «Ну, коль не шутишь, так возьму. Бабка моя давно мне про гранаты твердит». «Во, и тебе хорошо, и мне тоже». Дед забрался в кабину Газели и оттуда подмигнул Саше, мол, вот так-то, а ты еще сомневался. Саше сказать было в ответ нечего. Так и стоял с открытым ртом, наблюдая за тем, как грузовая Газель увозит счастливого обладателя целой сумки сахарных домашних гранатов, еще вчера созревавших в чем-то саду. А потом повернулся и пошел к лагерю и своим друзьям, чтобы собственными глазами убедиться в благополучном возвращении Насти. В благополучном ли? Вчерашние слова Лёхи-бродяги не давали Саше покоя. Он всячески старался убедить себя в том, что слушать не совсем здорового психически парня глупо. И все равно не мог забыть его слова. Очень уж впечатлила его история с обещанными бабки-гранатами. А вот сама Настя ни о чем плохом даже не думала. Она искренне веселилась, слушая рассказы своих друзей о ночных поисках её или ее бедного тела. Вчера вечером Настя вернулась поздно, была устала и сразу легла спать. Так что время рассказов и объяснений наступило только сегодня утром. И сейчас Настя от души смеялась над страхами друзей. «Ха-ха! Значит, вы думали, что меня убили? Что я погибла?» «Не на ту нарвались!» Она находилась в прекрасном расположении духа, чего нельзя было сказать об остальных. «Где ты шлялась столько времени? Можешь это нам объяснить?» «Столько это сколько?» – делала круглые глаза Настя. «Ночь, день, где ты была?» – гуляла. «Сутки, голая?» «Разве я голая?» – смеялась Настя. На ней и впрямь были обновки. Шортики, футболочка, мягкие замшевые тапочки. Все очень стильное, модное и дорогое. «Ты где это так прибарахлилась?» «Магазинов много, обошла некоторые, прикупила вещички. А где деньги взяла?» карманах. Каких карманах? Ты же ушла голая. С чего ты это взял? Пока Настя забавлялась тем, что дразнила Антона, остальные вкратце посвятили Сашу в происходящее. Настя появилась в лагере вчера в девятом часу вечера. Объяснять, где была, она не пожелала. Велела всем заткнуться и дать ей поспать, потому что, по ее словам, она сильно устала. При попытке вовлечь ее в разговор, огрызнулась так грубо, что никто не захотел с ней связываться. Ограничились тем, что спросили, в порядке ли она. И, услышав совет пойти куда подальше, сделали вывод, что с Настей все нормально. «Всю ночь мы почти не спали. Вторую ночь подряд. И все из-за выкрутасов это ненормальной». Саша возмущение друзей понимал, но хотел знать главное. «Так что же Настя в результате сказала? Кто ее похитил?» «Никто. Просто эта полоумная вздумала искупаться в море. Шторм!» А когда вышла на берег, то не нашла своей одежды на том месте, где ее оставила. Ну и что же? Почему она не вернулась назад в лагерь? По ее словам, она заметила какого-то типа, который удирал по берегу. Ей почудилось, что это он забрал ее одежду. Она кинулась в погоню, увлеклась, забежала так далеко, что назад решила уже не возвращаться. И отправилась странствовать по побережью. В одном купальнике одежду она купила. «И отдала за эти вещички немало», — заявила Вера. «Уж тут вы можете мне верить». «Откуда же у Насти взялись деньги на обновки?» «Вот этого она нам не говорит». «И ты еще не знаешь самого главного». «Чего же?» «Сегодня вечером мы все снова идем в ресторан. И угадай, кто на сей раз нас приглашает?» Саша догадывался, но не мог поверить в свою догадку. «Неужели Настя?» — прошептал он. — Точно? Она самая. — И откуда у нее деньги? — Вот ты у нее об этом и спроси. Может, тебе она ответит. Но Настя не пожелала ответить даже Саше. Она лишь показала ему кончик языка и задорно рассмеялась. — А я подпольный миллионер. Видя, как Настя над ними всеми потешается, Саша вновь вспомнил предостережение Лехи-бродяги о том, что нашедшаяся девушка принесет с собой беду всем им. В голове у Саши сгустились самые мрачные подозрения. Прошлой ночью Настя где-то шаталась и раздобыла деньги. Это был факт. И деньги, судя по тому, с какой легкостью она принялась их тратить, очень даже немалые. Но где Настя могла так разбогатеть? Взять себе чужое, то есть украсть, она не могла. Найти чьи-то деньги и присвоить их тоже, потому что в ее сознании этот поступок приравнивался к краже. А осознание у Насти было сформировано детальным изучением законов и Уголовного кодекса в том числе. Так где же она могла раздобыть эти деньги? Получалось, что их ей кто-то дал добровольно, то бишь подарил. Но кто станет делать такие подарки? Из-за какие заслуги? И почему Настя, которая не разрешала друзьям заплатить за нее в столовой, вдруг приняла деньги от незнакомого человека? «Настя, пока ты не скажешь, откуда у тебя деньги на ресторан и остальное, я никуда не пойду». — Дело твое, не хочешь, сиди тут один. Может, и тебе повезет. Получишь такой же выигрыш, как и я. И она снова рассмеялась. — Выигрыш? — повторил Саша, его осенило. — Так ты в казино играла? — Может, и играла. Это же не противозаконно. Саша покачал головой. Казино Сочи находилось в Красной Поляне и являлось официально разрешенной игровой зоной. Теоретически, Настя могла бы там сыграть и даже выиграть, но... О, тут возникал целый ряд «но», ставящих перед ней поистине непреодолимые преграды. Во-первых, до казино еще нужно было как-то добраться. А от того места, которое облюбовали себе друзья для отдыха, до Красной Поляны было не меньше сорока километров. Пешком не пройдешь и не пробежишь. Нужна была машина. Во-вторых, в казино не пускали в купальниках, сухих или мокрых, неважно. Нужна была приличная одежда. И третье, чтобы попасть в казино, нужно было заполнить карточку гостя, а заполняли ее с каких-либо официальных документов, лучше всего с паспорта, которого у Насти, конечно, при себе быть не могло. Значит, попасть в казино без посторонней помощи девушка не могла. И если ее кто-то туда привел, усадил играть и помог выиграть, то все это очень плохо пахло. И Саша вторично попытался разговаривать Настю. «Расскажи, как тебе удалось выиграть?» Ну, вот так пришла и выиграла. И много? Достаточно, чтобы утереть Верочки нос. Сто тысяч? Какой-то и любопытный. Пятьсот? Не скажу. Неужели миллион? У Саши даже дыхание перехватило, а Настя хоть бы хны. А хоть бы и так. Что с того? Это мои деньги. Я их выиграла, и я хочу их потратить. Теперь пойдешь сами в ресторан. Саша хотел ответить отрицательно, но что-то ему помешало. Не мог он отпустить Настю одну, без всякого присмотра проматывать так подозрительно легко доставшиеся ей деньги. Саша чувствовал, что за этим сомнительным выигрышем стоит некий персонаж, который еще может предъявить свои права на деньги, которые девушка так поспешно пыталась потратить.